Глава 66. Что сказал дух Генри Форда устами его правнука Бенсона Форда-младшего? Евреи – катализатор самоуничтожения цивилизации. Евреи, как самые активные, умные и энергичные, предприимчивые и креативные при прочих равных условиях, вечно вылезают наверх и встают в авангарде переделывателей мира, наук и быта. И в наше время спуска цивилизации с вершины, перехода ее развития в дегенерацию, ее самосхлопывание, евреи есть идеологи и стимуляторы самоуничтожения нашей цивилизации. Самые талантливые в фазовый период саморазрушения есть самые разрушительные. Единобожие, алфавит, Библия, христианство, апостолы, Евреи заложили основы современной евроатлантической цивилизации наряду с греко-римлянами, но несколько иначе и в ином. Вера, мораль десяти заповедей, несокрушимое упорство, грамотность для всех. Их идеологически-культурная лепта неоспорима. И вот сейчас, когда система дошла до края пропасти, авангард превращается в провокаторов и уничтожителей. поводырей в никуда. То самое, что заставляло идти вперед, делать открытия и революции, получать Нобелевские премии и создавать новую физику и философию, то самое перешло в стадию дегенерации и самоуничтожения вместе со всей культурой. Традиционный антисемитизм — это перенос причин зла и неудач собственных действий на чужаков, назначенных врагами. Такова человеческая природа. Но идеологизированный сегодняшний антисемитизм это избывание тревожного чувства самоуничтожения своей цивилизации. Каковое самоуничтожение реализует себя на личностном уровне через мысли, чувства и мировоззрение людей. Вина за непостижимый механизм объективных катастрофических тенденций возлагается на внешние чуждые факторы. Внешний чуждый фактор Это евреи. И горе в том, что это чувство не лишено истинности. Ибо когда процесс превосходит меру, лучшие, продолжая те же свои качества, становятся за гранью меры худшими. Не банкиры и торговцы высасывают мир ради своей выгоды. Это бы мелочь, это поправимо, но хуже и безнадежнее в силу объективности процесса вот что – Талантливые самим развитием и направлением своих талантов способствуют дегенерации саморазрушающейся цивилизации. Поразительно, три четверти американских евреев голосовали за Клинтон против Трампа. А четыре года спустя те же три четверти американских евреев голосовали за Байдена против Трампа. Его зять еврей. Его дочь приняла иудаизм. Он произраильский и антимусульмански настроен? Он стоял за признание Иерусалима, столицы Израиля, но три четверти американских евреев голосуют против. Жизнь ничему их не учит. Они слепы и глухи. Они равнодушны к исламским связям и коррупции своих кандидатов. Так если они поступают губительно по отношению к себе самим, можно ли ожидать, что в своем? Ослеплении они поступят благотворно по отношению к другим. Европейские евреи стоят за глобализацию и борются против исламофобии, поддерживая право всех народов. А конкретно это сейчас получается мусульманских народов и африканских дикарей без ограничений переселяться в Европу. Это при том, что ислам, провозглашая единство мусульманской уммы, открыто выступает за уничтожение евреев вообще. за уничтожение и резню Израиля, того самого отечества евреев после Холокоста. Во Франции мусульмане режут евреев уже открыто. Захватывают заложников в кошерных магазинах, режут преподаватели в еврейской школе, синагоге, еврейские кварталы стоят под охраной автоматчиков, будто кругом враги. А евреи Франции, переселяясь из Нью-Йорк ради безопасности детей, стоят против исламофобии и за поддержку несчастных исламских мигрантов. На этих еврейских примерах самоуничтожение цивилизации видно яснее всего. Помрачение разума видно яснее всего. Люди в действиях руководствуются не разумом, но личным или социальным инстинктом, а разум лишь аргументирует их стремления, придавая им видимость рационально мотивированных. На словах европейские ценности святы, права личности, свобода, самореализация, безопасность. А на деле это военное положение во Франции, расцвет криминала во всей Европе, изнасилование и грабежи, страх ходить ночью. То есть на деле с правами и свободами стало хуже. Бандитам и дикарям лучше, а свободным цивилизованным людям хуже. Декларации все эти, европейские конвенции, ля-ля, каждый человек вправе искать и находить убежище в любой безопасной стране. На деле, получите переход количества в качество. Один человек, тысячи человек, да. Но 10 миллионов человек, 100 миллионов, 500 миллионов самочинных переселенцев. Тогда надо менять текст и смысл статьи. Каждый народ... Если ему голодно и опасно на родине, а в другой стране жизнь лучше, имеет право переехать в другую страну, где хорошо и безопасно. Вся Африка, вся Азия, США и Европу. И пиздец нашей цивилизации, затопленной дикими народами. И сегодня евреи, вечно гонимые и несчастные, во главе этой супердиверсии, этого самоуничтожения. Но не сукери. Про социализм я сейчас вообще молчу. Это отдельный разговор.